Битва с Лернейской гидрой Геракл, не возразив ни слова, сейчас же снарядился на новый подвиг. Но так как он очень устал, преследуя немейского льва, то решил доехать до ядовитого болота на золотой колеснице своего отчима Амфитриона. Нужно было только найти хорошего возницу, а никто из друзей Геракла не хотел ехать с ним в место, проклятое самими богами. Один Иолай, сын Ификла, умолял дядю взять его с собой. Иолай был еще мальчик, но он хорошо справлялся с конями амфитриона и славно перебирал одной рукой ременные вожжи. Видя, что дети в фиванской земле стали храбрее взрослых мужей, Геракл согласился взять мальчика с собой. Легконогие кони, закусив удила и согнув шеи, быстро домчали их до источника амимоны, за которым тянулось бесконечное море кочек, покрытых ядовитой ржавчиной. Только сухая осока торчала среди этих кочек, да с одного берега спускалась в болото низкая поросль. Оставив коней с Иолаем у источника, Геракл взял с собой священный меч, подаренный ему на свадьбу Гермесом, и ступил на болотную почву. Под тяжестью героя все болото закачалось от края до края. Ноги его сразу же утонули в бездонной маховой трясине, из-под них поднялись кверху радужные пузыри ржавчины. От запаха ядовитых трав кровь прилила к голове. Осторожно ощупывая дорогу, Геракл шагал с кочки на кочку, а болото зыбилось и шаталось под ним. Вдруг он сделал неверный шаг и провалился по пояс. Геракл ухватился рукой за чахлое деревце, торчащее на соседней кочке, но сухое дерево обломилось. Еще немного, и трясина втянула бы Геракла с головой, но он сделал последний шаг и нащупал твердое дно. Стоя на цыпочках, ухватившись руками за мох, Геракл закричал и Иолаю, чтобы тот скорее бросил ему с берега ременные вожжи. Иолай навязал на вожжи камень и метнул его Гераклу. Схватив камень, Геракл повис на вожжах, а Иолай подхлестнул лошадей, и горячие кони, дружно рванув колесницу, вытащили Геракла на край трясины. Но как только он вскочил на ноги, обтирая с себя ядовитую грязь, он услышал отчаянный крик Иолая. Мальчик прыгал на колеснице, показывая рукой в густые заросли сухого тростника. Взглянув в ту сторону, Геракл вздрогнул. Прямо к нему ползло по болоту отвратительное чудовище — лернейская гидра с десятью головами. Все девять змеиных голов страшно шипели, высунув раздвоенные жало, а кочки по-прежнему зыбились и шатались под ногами героя. Нечего было и думать сражаться со змеей на такой трясине. Шаг за шагом Геракл стал отступать к берегу. Он боялся опять провалиться в трясину и двигался медленно, а клубок змеиных голов все быстрее катился к нему. Страшная гидра гналась за ним так стремительно, что Гераклу пришлось защищаться мечом от змеиных жал. Но как только он вышел на берег, гидра повернула назад и с шипением поползла к себе в тростники, довольная, что никто не смеет напасть на нее в ее зыбком царстве. Тут только Геракл понял, какой подвиг поручил ему Эврисфей. Успокоив дрожащего Иолая и коней, которые жались друг к другу, Геракл стал соображать, как ему выманить гидру на землю. Он приказал Иолаю заехать на северный край болота, оттуда дул ветер, и поджечь сухой тростник. Иолай так и сделал. Скоро желтый огонь весело побежал по болоту. Встречаясь с ржавой болотной водой, он трещал и шипел не хуже змеи. Это был ужасный пожар. Едкий дым пополз по трясине, и ветер гнал его как раз к тому месту, где засела Лернейская гидра. Почуяв огонь, чудовище выползло из засады и заскользило по кочкам к берегу, стараясь уйти от Геракла в лес. Но Геракл ждал гидру, подняв над головой острый меч. Как только первая голова змеи коснулась земли, Геракл одним прыжком наступил ей на шею и взмахом меча отсек ее прочь. Тогда остальные восемь голов, выпустив жало и обнажив ядовитые зубы, накинулись на Геракла. Тело змеи оплело ему ноги точно железными путами, а смертоносные зубы и жало щелкали и скользили по панцирю, стараясь найти обнаженное тело. Меч геракла блистал как молния одну за другой отрубил он еще семь голов, но девятую самую злобную и большую он никак не мог отрубить, потому что она была бессмертной. Острый клинок меча проходил через эту голову как через мягкий студень, но не оставлял на ней никаких следов. сбросив с себя петлистое тело ззмме геракл схватил голову прямо руками, стараясь ее задушить. но тут Он увидел, что все остальные восемь голов опять отросли и бросились на него с новой яростью. Увертываясь от гидры, Геракл рубил и рубил мечом, а головы все отрастали и отрастали. И всех страшнее шипела средняя, бессмертная голова. Скоро Геракл устал рубить. Он уже терял надежду одержать победу над гидрой. Как вдруг ему в голову пришла счастливая мысль. Он стал кричать Иолаю, чтобы тот принес ему горящую ветку дерева. Храбрый мальчик сейчас же понял, что надо делать. Он прибежал, размахивая пылающей головней. Как только Геракл отрубал змеиную голову, Иолай прижигал горящим суком кровавую рану. От этого шеи гидры сморчились, и новые головы перестали расти на них. Так погибли все восемь голов ядовитой лернейской гидры. А девятую, бессмертную голову, Геракл завалил большими камнями. Сколько ни билась змея, она не могла стряхнуть с себя тяжелой каменной груды. Торжествуя победу, Геракл обмакнул свои стрелы в ядовитую змеиную кровь и пропитал их змеиным ядом, чтобы стрелы разили насмерть. Подобрав отсеченные головы, он вскочил на высокую колесницу, кони рванули и, закусив у дела, помчали его прочь от болота прямо в Аргас к царю Эврисфею. Но перепуганный Эврисфей, конечно, побоялся даже посмотреть на змеиные головы. С золотого порога дворца он замахал руками и сердито закричал, требуя, чтобы Геракл, не заходя домой, сейчас же шел и подстрелил ему эвриманфского вепря.